Глава шестнадцатая. Утром рядом с экипажем меня ждал один лейвор. «А где воздушники?» — спросила я, осматривая ближайшие кусты на предмет торчащих оттуда крыльев и ног. Ничего примечательного не нашлось, зато Дракхар ответил. Не выдержали конкуренции. Рис состоронил с крылатого, поэтому молча забралась в карету, Я обложила с дощечками, на которых отмечала зазубренными информацию о найденных сокровищах для элевии. Но стоило мне поднять ногу на ступеньку кареты, как дверь дома открылась, и бледная Тереза окрикнула: Вивьен, лирайте плохо! Я тут же убрала ногу со ступеней и понеслась обратно в дом. За собой следом я слышала уверенную поступ Лейвора и торопливую рисы. Леди Гренли сидела на полу в коридоре, ведущем в ее покои, и выглядела так, словно сейчас отдаст душу богам. Глаза ее были закрыты, тело бледное, руки холодные. «Что такое? Что случилось? Камень при ней?» — спросила я, опускаясь рядом. «Я помогу поднять». Лейвор мягко отстранил меня и взял Лерату на руки, отнес в кровать и тактично отошел к двери. «При ней я проверила». Нашла ее в таком состоянии и тут же позвала вас. «Лерата!» — обратилась я к девушке на кровати. «Леди Гренли!» «Рис, зови человеческого доктора!» Домовушка убежала, громко стуча пятками по полу. Она без сознания. Лейвор встал позади меня и спросил. «Позволите я измерю ее пульс?» «Выглядит собранным и знающим, что делать.» «Я... Конечно!» Я посторонилась. Крылатый взял Лерату за запястье, Спустя минуту сказал, очень слабый. В его глазах я увидела посыл «Готовьтесь ко всему». «Ну почему?» С ней же все было хорошо. Она стала бодрее, сильнее, могла поддерживать беседу и присматривать за домом. Я осмотрелась в комнате, ища зацепку, и увидела письмо на прикроватной тумбочке. Оно было открыто. «Вызвала!» — в комнату забежала Рисса. Доложила хозяйке по артефакту связи, она все организовала. «Спасибо, Рисса». «А ты не знаешь, откуда у леди Гренли это письмо?» «Так рано утром красивый Дракхар передал. Хавьер!» Я тут же схватила письмо, но Лейвор вырвал его у меня из рук. «Ты так же хочешь, совсем не думаешь!» Он рыкнул на меня так, что я вздрогнула. Меня словно огнем обдали. Неприятно, чувствительное лицо все горит. Лейвор стушевался, поняв, что перегнул. «Прости, но ты слишком рискуешь. Крылатый сжег письмо в руках, не успела я и вскрикнуть. «Это вещественные доказательства, ты их уничтожил!» «Это опасная вещь, от которой одной из вас уже стало плохо. Хочешь лежать рядом?» «Да, он прав, что я не подумала, схватив письмо. Но он мог дать совет, остановить, а там мы бы уже безопасно сохранили улику» однако лейвор уничтожил все. «Ты прикрываешь своих, да? Угольки не имеют права на существование», — завелась я. «Вивьен, я о тебе беспокоюсь», — сказал Лейвор, а потом тихо добавил. «Она уже не жилец». «О себе подумай». Мне словно воздух перекрыли. «Как он может так говорить? Как смеет?» «Вон! Выйди! Отсюда!» — чеканила я каждое слово. Крылатый остался стоять на месте. Я подняла на него взгляд полный возмущения. «Выйди! Вон!» Лейвор смотрел на меня, молчал, но словно пытался объясниться глазами. «Не желаю видеть! Не желаю слушать! Вот его истинное отношение к человеческим девушкам! «Выйди!» — крикнула я. Он не шевельнулся. Внутри меня разрослась такая невероятная злость, которую я уже не могла удержать в себе. Казалось, меня раздувало от нее изнутри. «Вон!» — крикнула я, и дом содрогнулся. Треска платья и звука раскрывшихся крыльев я не забуду никогда. Впрочем, как и пораженного выражения лица Лейвера. «Мамочки!» — воскликнула Тереза. «Хозяйка!» — завопила риса и умчалась прочь. И лишь леди Гренли как лежала без сознания, так и осталась безучастной к моему прорыву сил. Я так не хотела раскрывать свой секрет, но выброс силы не оставил ни шанса моей тайне. Одно хорошо — это произошло дома, а не на улице. Иначе не знаю, какие последствия меня могли ожидать. «Вив», — Лейвор протянул ко мне руки. Не подходи. Я шагнула назад к двери. Крылья были огромными и мешались. Я все ими задевала. Они то распахивались, то складывались, словно жили своей жизнью. Внутри меня же будто металл с смолния. Я дышала часто и не могла унять бешено стучащее сердце. Моя грудь ходила худуном. «Врач пришел», — доложила Рисса снизу. И Лейвор тут же притянул меня к себе, обнял и почти поволок из комнаты. Как он так ловко сложил крылья за мою спину, так что я ими ничего не задевала, ума не приложу. Дракхар так быстро затащил меня в соседнюю комнату, что у меня перед глазами все замелькало. Все хорошо, Вивьян, дыши вместе со мной. Вдох-выдох, вдох-выдох. Лейвор стал шумно дышать сначала в унисон со мной, но затем начал медленно сбавлять темп. Невольно мое дыхание следовало за ним, постепенно приходя в норму. Он прижал меня ухом к своей груди, и я слышала, как стучит его сердце. Ничуть не реже моего. Взволнован? Да, я сама не своя. «Вивьен, все хорошо, не волнуйся. Это просто неконтролируемый выброс силы, но ты научишься с ней справляться. Скажи, такой случился первый раз или уже было? Я была в состоянии только кивнуть. «Первый раз», — уточнил Лейвор. «Когда он прижимал меня к себе, моя молния внутри словно переходила к нему и возвращалась ко мне, имея в разы меньший заряд. С каждым мгновением мне становилось легче и легче. Я стояла, прижавшись к Дракхару, ощущая себя нашкодившим щенком, потихоньку возвращаясь в чувство. Представь, как твои крылья исчезают. Негромко, но уверенным тоном сказал Лейвор. Я закрыла глаза и попыталась. Почувствовала, не получилось. Не выходит. Ни у кого с первого раза не получилось. Кого-то еще и в небеса уносит. Не может справиться с тягой размять крылья. Ты большой молодец. Похвала была приятна, а слова звучали, как из другого мира, совершенно для меня непонятного, неизученного от того страшного. Я еще раз представила, как крылья пропадают, как я снова стою в изящном платье на балу в окружении людей. И тут же ощутила, как тяжесть за спиной пропала. «У тебя получилось?» — с улыбкой в голосе сказал Лейвор, все еще держа меня в руках. И я так это поняла, потому что, когда крылья исчезли, руки Дракхара легли мне на голую спину я замерла от ужаса понимания мое платье прошептала я боясь двигаться лейвор нехотя отпустил меня порвано я принесу из твоей комнаты другое и вышел оставляя меня гореть со стыда взгляд упал на напольное зеркало боги я стояла с ним и обнималась в таком виде Платье позади будто рубанули в двух местах сверху донизу. Я посмотрела в свои глаза. Они постепенно затухали, словно до этого светились. Лицо понемногу приобретало более округлое очертание, как и прежде. Это я? Правда я? Меньше всего я сейчас напоминала. Леди. Мне очень жаль. Это были первые слова, которыми встретил меня доктор. Мы с Лейвором вошли в комнату леди Гренли сразу, как я переоделась. К тому времени крылья не показывались, а внутри царило такое спокойствие, которое бывает только после выплеска эмоций, ранее очень долго сдерживаемых. Даже слова врача получилось осознать не сразу. «Как она?» — спросила я. «Мне очень жаль», — повторил мужчина лет пятидесяти, опустив голову. Я уже ничего не могу сделать. Вам нужно готовиться. Конец, у угольков один. Врач попрощался кивком головы и обошел меня, открывая вид на кровать с бледной леди Гренли и плачущей над ней Терезой. Подождите. Но она стала лучше выглядеть. Говорила, двигалась, окликнула я врача. Мужчина застыл в дверях, не поворачиваясь, он сказал. Камни жизни очень обманчивы. Они собирают всю энергию, что была в теле, и дают прожить остаток дней более ярко, но куда короче. Услышанные слова превратились в бревно, которым таранят замковые стены, и так двинули мне в грудь, что я упала спиной на Лейвора. Это что получается? Я не продлила жизнь Лира, а сократила? А она это знала? Почему тот артефактор умолчал о подробностях? Это же так важно! Я кинулась в кровати леди Гренли и внимательно осмотрела ее. Лерата едва заметно, но дышала. «Тереза, ты знала о подобном эффекте камней жизни?» — спросила я. Заплаканная девушка покачала головой. «Он врет». «Врет? Значит, с Лиратой будет все в порядке?» Тереза снова отрицательно мотнула головой. «Он врал, что у камней жизни такой эффект, но другой не врал. Зачем ему врать?» только если хочет, чтобы мы ничего не делали, смирились и пустили состояние леди Гренли на самотек. Риса позвала я, зная, что доморф где-то рядом. Слушай, Откуда этот врач? Хозяйка позвала. Элевия знает, что он играет за другую команду? Или эта ложь была по ее просьбе? Я посмотрела на Дракхара с упреком. Почему ты жёг доказательства? Они сейчас очень пригодились бы потому что конверт смертельно опасен для людей, а я не хочу тобой рисковать». В глазах Левера я увидела бешеный поток мыслей. Наверное, думает, кто я такая и как получилось невозможное. Теперь мой секрет раскрыт. И не только перед Дракхаром, но и перед Терезой, Даморфом и Ювелиршей. Как и кто из них умеет держать язык за зубами, неизвестно. Однако я видела, какими глазами на меня теперь смотрит Дракхар. Он был рад настолько, что не мог этого скрыть даже в такой плачевной ситуации. Буквально пожирал взглядом, и это очень отвлекало от мысли о том, как быть и кто виноват. Я подвинулась к Дракхару и посмотрела ему прямо в глаза, давив. Пойдешь со мной к Хавьеру?» Это был вопрос из разряда проверки на прочность, и Лейвер не колебался с ответом ни секунды. «Да, у тебя есть его адрес?» «Или достать?» «Он читает мои мысли?» «Это должна быть моя вторая просьба». «Достать?» Немного стушевалась я. «Дай мне полчаса, хорошо?» Я посмотрела на Лирату, которая едва дышала. «Надеюсь, у нас есть еще немного времени». «Спасибо», — кивнула я. Крылатый ушел. Тереза тут же спросила. «Ты? Ты дракхарка?» Я отрицательно покачала головой. «Как считала себя человеком, так и считаю». «У меня к вам просьба, Тереза. Риса, то, что вы видели, нужно держать в секрете». «О, рисы, от хозяйки секретов нет». Я кивнула, прекрасно это понимая. Тереза сказала. Не скажу никому ни слова. Надеюсь, она выполнит обещание. Я повернулась к леди Гренли, взяла ее ладонь и ощутила, как из нее словно уходит тепло. Накрыла одеялом ее руки, потом достала еще одно. Так делу не поможешь. «Ты уверена, что доктор врал? Насчет камня жизни, да?» — ответила Тереза. Я повернулась к доморфу. «Риса, откуда твоя хозяйка знает этого доктора?» Домовушка пожала плечами. Похоже, от нее ничего не добиться. «Хозяйка скоро придет, Закончит изделие и прилетит», — так она сказала. «Иди к двери и встречай хозяйку», — попросила я. Риса колебалась. «Это очень важно», — надавила я. Мне нужно было избавиться от лишних глаз и ушей. Я подозревала не только Хавьера, но и Олевию. Ювелирша вполне могла посчитать нужным избавиться от моего окружения. «Тереза, а тебе не приходил конверт?» «Нет». «Хорошо». Я налила треть стакана воды из кувшина у кровати и посмотрела на пересохшие губы Лираты. «Тереза, ты могла бы найти надежного доктора со стороны, ни от Лейвера, ни от Элевии?» Девушка вскинула на меня странный взгляд, помедлила, но кивнула. «Я возьму золотые». Тут уже кивнула я. Возьми в тайнике, он под второй половицей у двери в моей комнате. Девушка торопливо ушла, а я осталась наедине с леди Гренли. Дыхание Лерата неожиданно стало хрипким, тяжелым, прерывистым. В воздухе запахло предвестником смерти, Стало холодно и зябко. Костлявая подобралась к молодой девушке, еще не успевшей толком пожить. Чем я могу помочь? Что я могу сделать? Внутри меня все металлос от отчаяния, от боли за девушку, от горечи понимания. В голове мелькнула шальная мысль. Что если моя кровь поможет? Во мне точно есть часть человека, а часть Дракхара. И у меня появилась метка истинности с крылатым. Что если я смогу помочь ее организму оказать сопротивление? Я без колебаний порезала руку ножиком для фруктов, и капли окрасили воду в багряный цвет. Осталось только напоить этим лерату и подождать. Я присела на кровать, подняла леди Грэнли повыше и попыталась напоить. Пролила половину мимо, но часть все же попала внутрь. Горло инстинктивно дернулось, и девушка проглотила жидкость. Теперь оставалось только ждать. Я взяла леди Грэнли за руку, Я рассказывала о том, что мы купим дом. Ведь я почти скопила нужную сумму, скромный, но нам троим хватит. И что Леди Гренли сможет открыть свое дело, если захочет, пока я ищу сестер. А когда мы снова будем вместе, то мы выберем, где жить. Среди людей или среди крылатых. Время шло, и дыхание Леди Гренли выровнялось. Из-за моего вмешательства или нет, я не знала, но была этому очень рада. Прошел примерно час, но ни Лейвера, ни Терезы не было видно. Вивиан, Хавьер не посылал конверт. С этими словами спустя еще полчаса в комнату вошел Крылатый. «Значит, это и Левия», — тихо прошептала я. Дракхар посмотрел на леди Гренли, а потом на меня. Я проверил ее, нет, заказчик другой. Крылатый говорил тихо и внимательно смотрел по сторонам. Потом спросил меня, где Тереза? Ушла за доктором, ее давно нет. За еще одним, фыркнул Лейвор. Еще за одним. Понимание накрыло рыболовной сеткой и потянуло на дно самых тягостных мыслей. Я вскочила на ноги. Присмотри за леди Гренли и побежала к себе в комнату. Тайник был пуст.